Потом про раздачу кислоты, которая растворяет торфунгин для самостоятельного опрыскивания помещений. Потом Альфред долго шипел пульверизатором по углам, а каюта наполнялась острым кислым запахом, от которого щипала глаза забытый вкус детства, когда мы нас Аспар откусывали попки лесным муравьям. С этого дня кислым запахом пропитался весь корабль.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 Все опустили руки, тут он вдруг заметил меня. «А почему вы пренебрегаете защитой, Мелисса?» «Она первый день с больничного!» — вскочил Альфред. «Почему ее никто не проинструктировал?» Все молчали. Я не выдержала «Простите, Марк Йоган, а какой смысл в этом маскараде? Если паразит смог проточить керамитовую пробирку, разве он не протрет полиэтилен?»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 «Вот и сообщника», — сказала Ванда. «А ее не трогай. Я лично ее забрала из шлюзовой и отпаивала успокоительным в медбоксе, поэтому точно знаю, что это не она. Да, милиса Это была неправда, но я кивнула. Марк Йоган недоуменно перевел взгляд с Ванды на меня, а потом вдруг подошел ко мне и обнял. «Прости меня, Мелисса».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 Все голосовали, и ты. Но я верил, что ты невиновна!» Верил и голосовал. Ты да не думаю, что ты верил в мою невиновность? Конечно, верил. Я же видел логи. Я знал, что этот Дюбуа слил воду из шлюза и вытащил Клауза. Вечная память им обоим. Я обернулась и посмотрела на него. Ты знал это и не сказал.